как уладить конфликт между этими тремя женщинами, двое из которых, Мелани и Бель, от него беременны. Хорошо еще, что Мари Дарваль удалось не обрюхатить. Зато она болтает безудержу, и скоро весь город узнает о том, что он одновременно сделал детей нескольким женщинам. Лучше всего, решил он, отправиться к Мелани попытаться ее успокоить. Он всегда умел с ней обходиться — и чаще всего оказывалось достаточно несколько слов, чтобы образумить разъяренную любовницу. Однако такой человек, как он, не может путешествовать подобно простым смертным. Ему понравилось ездить с важными поручениями, и он уже вошел во вкус. По его мнению, всякое серьезное дело должно быть соответствующим образом обставлено. Вдохновленный этой мыслью, Дюма вился к Лафаету и предложил отправить его в Вандею с тем, чтобы создать там национальную гвардию, способную, если потребуется, подавить легитимистский мятеж. «В этой отсталой местности еще немало сторонников Бурбонов», — уверял он, — «и при первом удобном случае Гидра может поднять голову». Лафает, на которого произвела впечатление уверенность Александра, — Немедленно назначила его особым полномочным посланником в с неограниченными правами по отношению к местным властям. Все было улажено. Первым делом Александр озаботился тем, какая одежда больше всего будет соответствовать его новой должности. Тот наряд, в котором красовался его друг Леон Пелле, когда они случайно встретились на площади Карузель, пленил его с первого взгляда воинственный и бросающийся в глаза. Он был придуман пиле для конной гвардии, шит в ателье знаменитого портного Шеврея. Кивер с волной разноцветных перьев, серебряные эполеты, серебряный пояс, ярко-синие мундир и штаны. Александр тотчас бросился к Шеврею и заказал себе точно такую же форму, испытывая при этом лихорадочное удовольствие, какое охватывает ребенка, собирающегося на маскарад. Едва портной отдал ему готовый костюм, он поспешил проститься с матерью, которая так и не поняла, что Карла X сменил Луи Филипп I. Показался во всей красе любовницам, друзьям и актерам и без промедления тронулся в путь. В Анже он задержался, чтобы присутствовать на заседании суда присяжных. Судили вандейца, обвиненного в изготовлении фальшивых денег. Александра тронула участь несчастного, который нарушил закон лишь ради того, чтобы купить хлеба своим детишкам. 20 лет каторжных работ. Слишком тяжкое наказание за такой проступок. Разве сам он, Дюма, не обманул недавно власти, подделав подписи? Благородство побуждений скупает незаконность поступка. И прислушиваясь лишь к своему доброму сердцу, Дюман написал Удару, попросив того заступиться перед королем за преступника. В ожидании принесет ли его ходатайство какие-либо плоды, он осматривал город. Ему и в голову не приходило, что оставшись в Анже, он огорчает Мелани, которая вля жари ждет не дождется его приезда. Наконец... Пришел ответ из Парижа – монетчику даровано помилование. Александр, оседлав коня, снова тронулся в путь. Дороги были небезопасны. В этих традиционно раэлийских краях символы республики воспринимались как оскорбление, нанесенное прошлое. Посланец властей с его трехцветным плюмажем раздражал Шуанов. На дороге между лесом Сен-Леже и лесом брей Дюма услышал, как кто-то, задыхаясь, кликает его по имени. Измученный человек бросился к нему, остановил коня, ухватился за сапог всадника и поцеловал ему колено. Александр узнал фальшива монетчика, помилованного благодаря его заступничеству. Бедняга рассказал, что следует за ним по пятам от самого Анже, И хочет защищать его от всех, кто мог бы пожелать ему зла в этих местах. Кто посоветовал вам путешествовать по Вандее такому таком мундире? спрашивал он. Все здесь думают, будто водились так в насмешку. Христом Богом молю, не подвергайте себя опасности. И он предложил Александру бежать впереди его коня наподобие скорохода, извещая всех и каждого о том, что господин, следующий за ним, спас жизнь здешнему уроженцу. Александру предложение польстило и вместе с тем позабавило. Он согласился принять услуги этого Герольда на новый лад. Они вместе продолжили путь и два дня спустя достигли ля Добровольный гонец успел заблаговременно оповестить население о том, что его доверитель явился с самыми лучшими намерениями. Александр увидел перед собой красивый дом, окруженный дубами и кедрами. Мелани жила здесь с матерью и дочкой Элизой, пяти с половиной лет. «Идеальное убежище для тайных родов», — признал Александр. А вот встреча с молодой женщиной его разочаровала. Обезображенная беременностью, озлобленная ревностью и одиночеством, Она осыпала непостоянного любовника упреками. Дюма оправдывался как мог. Уверял с безмятежным видом, будто у него в Париже были всего лишь мимолетные увлечения, что он никогда не переставал ее любить, что она должна отгонять все тревоги и думать только о ребенке, который вскоре должен родиться, о прелестном цветке герани, о малыше Антони, плоде их нынешнего союза и залоге будущего счастья. Но, как он ни старался, Мелани не поддавалась на его уговоры. «Послушать ее! Она глубоко несчастна, и он виновник всех ее страданий. Устав целыми днями оправдываться и сочувствовать, Александр теперь только и мечтал о том, как бы сбежать от этой вечно недовольной любовницы».